К Ольгерду в Вильню выехал московский посол Дементий Давыдович. Василий Вильяминов распорядил двинуть к Ржеве запасные войска. Чаяли ордынской помощи, но тут погиб Бердебек, старому барсу Тавлубию перерезали горло, в Орде творилось несусветимое. От нового хана Кульпы который, захватив сарай, вел безнадежную борьбу со степными эмирами, казнил направо и налево, грабил ордынские города и явно не собирался долго сидеть на престоле, какой-либо помощи получить было не можно. дула только потому осталась в живых, что ордынский самозванец объявил себя Дженебековым сыном. Из-за ордынского размерия даже и посольство в Константинополь не могло выехать. А тут Паки, утесняемый Василием князь Всеволод, побежал в Литву. Дело усложнилось невероятно, и вся надежда теперь была уже только на Царьград. Алексеевы гонцы, отец Никодим со Станятую, добрались до Константинополя в самый разгар летней жары. Кабы не слабый ветер с Босфора, в городе нечем было бы и дышать. Их не встречал патриарший клирик, Их вообще никто не встречал, и затерянные в толпе усталые спутники едва сумели раздобыть себе ночлег в Манганском монастыре. К патриарху Каллисту на прием добивались три дня. Отец Никодим, никогда до днези не бывший в Константинополе, разевал рот на градскую каменную красоту, дивился Софии, станять и было не до того. Высчитывая дни и недели долгого путешествия, Он со страхом думал, жив ли еще владыка. Наконец, нравный старик принял русичей. Сердит потребовал грамоту. Стонять показалось даже, что Каллист втайне рад злоключениям русского митрополита. Вместо энергичного приказа Патриархия затеяла уклончивую переписку с Ольгердом, еще более затянувшую Алексеев плен, ибо Ольгард, окончательно поверивший в свою безнаказанность, начал требовать от патриархии утверждения своего ставленника на всей русской митрополии, ничего взамен не обещая. В секрете великого Хартофилакта русичам посоветовали навестить бывшего патриарха Филофея Кокина, который пребывал на Афоне, руководя лавры святого Афанасия, и мог воздействовать на Григория Паламу, а тот понудить Калисто к решительным действиям, ибо кто-кто, но отец Палама был для Калисто, ярого паламита, безусловным авторитетом. Станята, оставив отца Никодима в Константинополе, дабы ежеденно доедать патриарху, В тот же день нашел рыбацкое судно, сговорился с кормчем и с полуночным ветром отплыл на Афон. В бархатной темной южной ночи утонули башни вечного города. Снова, как когда-то древняя пропантида, со времен аргонавтов, не меняющая свой вечный лик, мягко колышет греческую лодью и тяжко хлопает просмоленный рыжий парус над головою, Станята дремлет, прикорнув среди кулей с товаром и завернувши голову полой зипуна. Утреет. Повраз засиявшему небосводу катит золотой шар солнца, и уже жарк среди кулей, изброшен сброшен зипун, и станька в рубахе одной с распахнутым воротом. Ветер приветственно холодит шею и грудь, помогает кормщику и двум пожилым грекам поднимать дополнительный парус. Греки толкуют о своем, спорят, приставать или нет в галиполе Турки слышно берут мзду со всех греческих кораблей и уже словно не помнят того, что город греческий и лишь недавно захваченный турками. Знают, но не помнят. Нет сил, энергии нет, дабы помнить, дабы выгнать турок и отвоевать свои греческие города. Потому и толкуют у Бога, потому и трусят, потому и готовы выю склонить перед чуждую властью, какая бы и чья бы она ни была. И уж верно не помнят и контакузина своего, что нынче, по слухам, живет на Афоне, и забывший дела правления, со всем прежним пылом своим проповедует учение Григория Паламы, рассылая послания по всем греческим городам. В Галлиполе греки долго кричали, ругались, молили, но в конце концов заплатили отступную турецкому дороге, и Станьке, как не забедно было, пришлось тоже выложить за себя серебряный персидский дерген. Вновь тянулись по сторонам скалистые бесплодные берега. Ветер сменился, приходил сгрести, и древняя дорога, видавшая трирема ахейцев, вела их теперь к последнему прибежищу греческой, одетой в монашеские хламиды учености, к неприступному мысу Афон, где угнездились знаменитые по всему православному миру монастыри. А встречу им проплывали, хвастливо раздувая паруса, ворезные и расписные корабли геноэстцев и венецейских фрягов, давно уже отобравших море в некогда гордых ромеев, Властители величайшей державы, ныне превратившиеся в жалкий клочок, изорванный вражескими нашествиями и захватами, ограбленные в конец обнищавшей земли. К самому Афонскому мысу, грозно нависающему над морем, пристать было невозможно. Станято от гавани добирался до лавры святого Афанасия, где на осле, где пешком целых полтора дня. Дивился висевшим над пропастью, Над морем, террасом, башням, словно бы парящим в воздухе, Путаницы неведомых пахучих дерев и кустарников, Перевитых плющом и вовсе непроходных. Дуло то с моря, то, обдавая волною запахов с берега, От нагретого камня, от дремлющих листьев лавра, Миртовых ветвей и многоразличных неведомых Стоняти цветов шел одуряющий аромат. На камнях грелись ящерицы, По скалам рос виноград, подымались смоковницы и оливы. Райская, сказочная земля окружала афонские монастыри. В лавру, за ограду, сложенную из грубых каменных глыб, Станет упустили сразу, как только он назвал имена Филофейка Кина и Алексия. И это показалось ему добрым знаменем. Филофейка Кин принял Станету нестряпая, тотчас узнал — Обозрел живыми черными глазами, вопросил об Алексии. Они сидели в келье игумена, коим был сам какин, и бывший патриарх кивал головой, с болью взглядывая иногда на Станяту. Третьим в келье был молодой инок, болгарин, родом, как понял Станята по разговору, на имя Киприан, и тот тоже внимательно слушал Станяту, то и дело бросая на Филофея красноречивые взгляды. Филофей страдал, стонал даже, особенно когда уведал про убиенных священнослужителей. Прошептал с мукою, говорил я ему. Сам про себя, уже невнимательно выслушивая Станяту, Филофей думал, что надо было не спорить, во всяком случае не так спорить с князем Ольгардом. Потеряна жизнь, быть может, потеряна митрополия. «Ах, братья алексея Должно иногда и уступать, и отступать порою, выжидая нужного часа своего. Как садил он сам, тотчас же уступивший престол Калисту, когда Контакузин передал власть Ану Пятому палеологу. И вот теперь он, Филофей, игумен Лавры Афанасия, а в будущем кто знает. Он уже сейчас готовит себе верных помощников» вот хотя бы этого болгарина и знатного рода цам цамвлаков, посхимившегося ныне и в грядущем способного зело ко многому. Филофей не додумывал до конца своей мысли, и молодой болгарин при всем своем честолюбии еще и вовсе не мыслил о Руси, а станята так и предположить бы не смог, что видит перед собою будущего русского митрополита который победит некогда в сложной борьбе всех русских ставленников и воссядет на престол Алексеев, престол митрополитов всей Руси. Филофею не надо было много подсказывать, что и как делать. Послание Григорию Паламе по в Солунь он изготовил в тот же день и отправил со своим доверенным, а Станята остался ожидать в обители». Спал в низкой каменной келье с двумя молчаливыми иноками, спасаясь прохладу камня от греческой непереносной жары. Отстаивал службы, лазал по скалам в свободные часы, продираясь сквозь заросли выше и выше до самой высоты, откуда ровным, выкованным из расплавленного серебра бескрайним простором открывалось Игейское море, разрезаемое то островатыми гребнями играющих дельфинов, то далекими черточками проплывающих фряжских и греческих кораблей. Глядел на запад, откуда бы из Салуни должен был приплыть или прискакать долгожданный гонец с письмом к патриарху, которая сдвинет с безнадежной мели утлый челн отчаянного русского посольства. Филофейка Кин, выслушав и отослав станету и написавший послание Паламе, по долго вздыхал, думал, наконец высказал Киприану, подняв на того свой жгучий страдающий взор. Алексей — муж высоких добродетелей и научения книжного. Многих благ исполнен есть, и того, чего не хватает ныне нам, грекам, энергии действования. Но нетерпелив... Очень нетерпелив и непреклонен взяло. Боюсь, он слишком раздражал Каллиста и опасаюсь, что под его управлением русская митрополия расколется надвое. И с Ольгердом он был излих не непоклонлив и строг. Не ведаю, что себя совершит, и изо всех сил помогу Кир Алексию, но ежели со временем... Там надо надобен муж, который Возможет вновь связать Воедино литовскую и владимирскую половины Единой митрополии Руси. Помни об этом, киприане «Кир Алексей погибнет?» Расширив глаза, вопросил молодой болгарин. Филофей покивал, как ткосу в бок, Вытер вдруг явившуюся слезу, Пробормотал. «Да? Нет. Не ведаю» и, помолчав, свеся голову, тихо признался, «Все зависит теперь только от преподобного отца Григория Паламы, а он болен зло. Одна надежда на Господа». Хм. Дни шли за днями, плавилось солнце в трепещущей синей воде, рели с криками морские птицы, а посланцев из Салуни все не было и не было. Филофей надумал уже послать иных, когда, наконец, гонцы его возвернулись со строгими лицами и без грамоты, повестив, что преподобный епископ фессалоникийской Григорий Палама умер. Так рухнула последняя надежда спасти Алексея. Перед отъездом в Константинополь Станяту пожелал узреть бывший возилев Саан-Контакузин, нынче старец Асав. Величественный, весь не от мира сего, убеленный сединами старец, долго разглядывал Русича. Сказал негромко, «Передай Кир Алексию, что я, смиренный Иоасав, молюсь за него. Все в воле Господней». И жизнь, и смерть. — Родина! — не сдержав себя, воскликнул Станята. — Родина! — Это вы сами, — едва заметно усмехнув, отозвался монах. — Землю не можно спасти, ежели она не хочет спасения, и очень трудно погубить, ежели она того не желает сама. Перед Кантакузином на простом потемневшем столе лежали листы плотной александрийской бумаги. Стояла медная чернильница с воткнутыми в нее несколькими гусиными перьями и глиняный кувшин с водой. Ничто в каменной келье не напоминало, что хозяин ее был еще совсем недавно ромейским императором. Станята не решился более что-нибудь возражать кантакузину, молча склонился в поклоне и приложился затем к старческой благословляющей руке. Филофей, провожая Станету, напутствовал его заверениями, что будет стремиться содеевать и впредь все возможное. На море стояла тишь и возвращался назад в Константинополь Станета посуху, минуя одну за другой разоренные, обезлюженные фракийские деревни. «Надобно было как можно скорее воротиться в Царьград, «как можно скорее добраться с любым торговым судном до Киева, «и, по крайней мере, ежели совершится такая судьба, «принять гибель вместе с владыкою». «Нет, гибнуть нельзя», — одернул он сам себя. «Надобно спастись и спасти Алексия». «Приезд Всеволода, коему он обещал помочь», и, уклончивое послание из Константинополя, развязывали руки Ольгерду. Тотчас по получении послания от патриарха Калиста Ольгерт послал в Киев своих бояр с дружиною, приказав заключить Алексея со спутниками под стражу, воспретив ему всяческую переписку с кем бы то ни было. Иные тайные наказы были переданы воеводам с глазу на глаз. Август истекал последними днями, кончали убирать хлеб. В сентябре в Новгороде возвели на престол архиепископа черница Алексия взамен оставившего кафедру Моисея и тотчас послали его на поставление к Алексию. В Твери новгородский ставленник был возведен епископом Фёдором в Пресвитеры, но до Киева, до владыки Алексия, новгородское посольство так и не сумело добраться. Ольгерд перекрыл заставами все пути. Литовско-русская дружина, посланная Ольгердом, въехала в Киев без всяких препон. Замятня в Орде отдавала древний город в руки Ольгерда. Князь Фёдор встречал насупленных литовских бояр, винясь, низи глаза и виляя. Только-только успел прибежать в лавру послушник со злой вестью, Как уже за оградою послышалось ржание боевых коней, и внастежь отворенные ворота лавры начали въезжать по попарно литовские всадники. Никита, прежде боярина сообразив дело, ругаясь, поднял всех и с копьями наперевес повел противоконных литовских кметей. Крик, шум, гомон, лошади, тыкаясь в острия копий, вставали на дыбы — Бабы, роняя корзины с яйцами и прочей снедью, с дурным заполушным визгом, мешая и тем, и другим, лезли аж под копыта коней. Но поскольку толпа прихожан со страху рванула вон из лавры, то и вынесла, давя и калеча непроворных, вон из двора с визжащими и причитающими жонками ритовских, потерявших строй и вспятивших к мете. Никита, выгнав последних, Одного упрямого подколов рогатиную, стреском захлопнул и заложил за совом монастырские ворота. С той и с другой стороны полетели стрелы, поднялся заполошный бабий вой, кого-то задело в толпе, слепо кинувшийся словно стадо, прямо на конную литву, звонарь начал заполошно бить в колокол, и пока творилась вся эта неподобь, Никита, вздев бронь и оборужив своих ратных, приготовил костры к обороне и загородил ворота телегами. Опомнившийся владычный боярин, тоже вздевший бронь и отчаянно ругаясь, забыв все сей миг, что находится внутри святой обители, грозя шестопером, кричал поносное литовским воеводам, прикрываясь щитом от вражеских злых стрел. Литва уже соступила с коней, Готовясь к приступу, толпа прихожан отхлынула, оставя тела двух изувеченных и растоптанных насмерть женок. Но в этот миг явился князь Фёдор. Ратники опустили луки, и начались переговоры. Алексей вышел с крестом, приказал отворить ворота и потребовал, чтобы литовские воеводы сошли с коней и объявили, что им нужно в обители». Силы, впрочем, были слишком неравны. В конце концов, припосредствии князя Федора постановили на том, что русичи сдадут оружие, но сами останутся в кельях, и алексей по-прежнему в настоятельском покое. Ему будет разрешено пользоваться церковью, и лишь охрана в лавре станет теперь из литовских ратных. Пока творился этот стыдный торг, Никита, бросив ратников на боярина, забежал в избу, где была устроена временная молодечная владычной дружины, оглядел стены и потолок, приметив щель между потолочинами и просевшей балкою, подвинув тяжелую лавку, достиг, дотянулся и засунул в щель саблю, оглянув, не видит ли кто, заложил щель ветушкой, дабы и издали не видать было ножен, Соскочил, отдернул на ту же славку назад, сорвал шишак, сдернул бронь, свернул ее и выбежал за дверь с тяжелым железным свертком. Куда тут? Он сунулся за кельи, узрел яму, вырытую под стеною бродячим псом, шуганул четвероногого хозяина, сунул бронь в самую глубину, оглянув, узрел несколько битых древних плоских кирпичей и и их затолкал в нору, бы проклятый пес не отрыл и не вытащил брони, и рысью, взмокши от усилий, подбежал к молодечной в тот самый миг, когда там с поносную руганью, плачем и криками ратники сдавали брони и оружие литвинам. Никита, стремглав, нырнул в воющую толпу, Начал бестолково соваться туда и сюда. Литвина не понимали, а своим не до того было, пока литовский боярин не взял его крепко за шиворот. «Вот а!» — Никита подавал ему, намеренно трясясь колчан с луком. «Броня! Бронь давай и саблю!» — кричал Литвин, коверкая русские слова. «Сняли? Сняли уже!» — кричал ему в ответ Никита, готовно заглядывая в глаза и показывая руками, как с него снимают оружие. Литвин, ругнувшись по-своему, влепил Никитя плюху и пихнул в толпу разоруженных и враспотешевших ратных. Лука было жаль. Хороший татарский был лук. но ну, отцову бронь до да саблю на косевой куси. Впрочем, русскую молодечную, где были допреж русичи, заняла Литва, и судьбу своей сабли Никит так и не мог установить — ибо всех их развели по клетям и посадили под замок, а к вечеру принесли только жидкой похлебки да немного ячменного хлеба. Служба кончилась, начинался стыдный и долгий плен. Даже и того, что сотворилось с владыкой не ведали русичи, и лаврские монахи мало обращали внимание на чуждых им московитов мирян, и потому, просидевши три месяца в затворе, оборвавшись, обовшивив и отощав, Никита не знал, не ведал ничегошеньки, пока однажды безмолвный печерский инок, принесший им в очередной раз воды и хлеба, не прошептал едва слышно, торопливо отводя взор. «Князь ваш помер на Москве». Никита рванул из гущи потерявших надежду жить, упавших духом ратников, но монашек уже притворил двери, Клацнул засов, и неведомо было, правду ли байлынок, ложли Но ежели правду, ежели Иван Иванович уже не жив, всем им и владыке Алексею пришла смерть. А умирать просто так Никите никак не хотелось. Надо было немедленно что-то думать о спасении и затеивать бегство. Когда была разоружена дружина, разведены по клетям бояре и чать, дошла очередь и до Клерошан. Литовские воеводы грубо переворошили все имущество московитов, забрали дорогие церковные сосуды, чаши, потиры, серебряный сион, блюда, кресты, облачения. Алексию оставили единую служку, и в церковь он теперь мог выходить только в сопровождении литовских ратников». Тут уже возмутилась лаврская братья, и после долгой при порешили, что ратные, представленные ко владыке, должны быть обязательно христианами, дабы своим присутствием на литургии не оскорблять святыни. Это была хоть и малая, но все же надежда. На православных, хотя бы даже и литвинов, алексей надеялся повлиять. Впрочем, литовский воеводы тоже понимал дело — и выбрал таких верующих литвинов, которые по-русски едва-едва понимали несколько обиходных слов. Алексей тогда поставил перед собой задачу изучить литовскую молвь и начал использовать своих тюремщиков как учителей. К вечеру второго дня он уже выучил десятка-два обиходных литовских слов. Общее знание языков — Дисциплина ума и воля позволили ему в течение месяца Довести свой словарный запас уже до нескольких сотен слов И научиться составлять вполне грамотно простейшие литовские речения представленные к нему ратники, как тот, так и другой Скоро души не чаяли в Алексии Сказывали ему о доме, о семьях, обедах и радостях своих Уже и молиться начали вместе с ним — а там и запускать к нему, вопреки запрету того ли, другого из иноков, благодаря чему Алексей ведал обо всем, что творилось в монастыре и даже за его стенами. В конце октября в Киев воротились константинопольские посланцы Алексея. Загорелые, обветренные, они у самой пристани едва не угодили в лапы литовской стражи. Слава Богу, Станяти хватило ума ушмыгнуть, потянув отца Никодима за собою, когда начался досмотр товаров ладейным мытником. От случившегося на подоле лаврского инока они вызнали все невеселые новости и малость растерялись. Инок, опасливо взглядывая на Станяту, предложил скрыть отца Никодима. Путники молча переглянулись и Станята, поведя бровью, склонил голову. «А ты сам?» — озабоченного просил Никодим, когда монашка вышел за дверь, оставив их в маленькой пустой хижине у самого взвоза. «А я?» — Станята подумал. «Пойду прямо в лавру, попрошусь в затвор к Алексию». коли ему одного служителя оставили, стал меня пуща и берут», — твердо заключил он. «Как не то, будем сноситься с тобой, а ты...» Чаю наши есть тут, а так разыщи выясни, как оно. Надо на владыку спасать». Поддавшись тревожному чувству разлуки, оба путника обнялись и крепко троекратно поцеловались. Станька в тот же день был в лавре, где разыграл усердного дурака холопа сперва перед Игуменом, потом перед двумя литовскими бояринами, поднял шум и, рискуя сто раз головой, добил стыки, что его ввергали в узилище к Алексию, клящей радости и Станьке, и самого Алексия. Тут только и смог он рассказать, и то поздно вечером, о всех перипетиях своего посольства, о смерти Паламы и о невозможности ныне воздействовать на патриарха Калиста. Говорить им много не давали, спал станя отдельно от Алексия, А встороже у владычных дверей Литвин начал теперь ставить татар-наемников, вовсе не ведавших ни русской, ни литовской речи. С татарами Станьк, впрочем, живу столковался. Баять много тоже не приходило. Литвин не должен был знать о Станькином умении, да и Алексей мог произнести принуждение несколько слов по-татарски. Те где-то прослышали от своих что у русудской Алексей — кудесник, излечивший Джанибекову царицу Стоидулу, и тут опять приоткрылась возможность, ежели не побега, то многоразличных послаблений. Во всяком случае о первой попытке отравления алексея предупредил один из татар, пробормотавший вполголоса не кушай бачка каюк. С этих пор Алексей проверял украдкую всю приносимую ему еду и держал в келье изрядный запас древесного угля и противоядий, достанных по его просьбе лаврскими иноками. Отравить Алексея пытались еще дважды. Один раз он даже съел отраву, но вовремя вызвал рвоту и, проглотив изрядное количество угля, остался в живых. Никогда еще так много и горячо не молился Алексей, как в эти долгие месяцы. Никогда не исхитрял столько свой ум в поисках хоть какого выхода. Но выхода не было. И не было вестей из Москвы. Меж тем проходил октябрь. Холодный ветер сушил землю, рвал листья с деревьев. Выходя на двор Лавры, по пути в церковь алексей видел испестренные желтым дали, с болью вдыхал холодный, притекший из далекого далека ветер Родины, следил улетающие на юг птичьи стаи, приближалась зима, осенняя распута уже содеяла непроходными пути, скоро застынет земля, падет снег. О чем мыслит Иван Иванович, бояре, дума, Минутами Алексей становился несправедлив, забывал, что все, что могли они содеять, уже содеяно, и что ни князь, ни бояре не виноваты ни в Ордынской заметне, ни в смерти Григория Паламы, но его власть назвала Родина и Господь, требующий от христианина дел, а не слов. И тогда Алексей начинал винить уже самого себя, так нелепо угодившего в эту зелу нехитрую, расставленную Ольгердом западню. Между тем уже первые белые мухи закружились в похолодевшем воздухе. Наступил ноябрь. Смертность в древности была велика во всех классах общества, и умирали не только во младенчестве, умирали во всяком возрасте». Обычный для наших дней совсем не страшный аппендицит мог свести в могилу молодого полного сил человека. Поэтому до старости доживали немногие, и в основном те, кому позволяло отменное данное природовое здоровье и, кроме того, правильный образ жизни. Почему, например, священнослужители жили, как правило, гораздо дольше князей. Умирали слабые, хилые, неприспособленные к жизни – Рожали много, и потому общество было в целом молодым и здоровым. Высокая смертность средневековья лучше всякой медицины охраняла общество от наследственных болезней и чрезмерного постарения. Немногое количество крепких стариков, всеми уважаемых хранителей народного опыта и масса полной сил жизнерадостной и предприимчивой молодежи Вот как выглядело общество в те далекие средние века. А если говорить о наших четырнадцатом-пятнадцатом столетиях, то, скажем, еще точнее, века подъема, в века молодости нового этноса Руси Московской, пробивавшего и пробившего себе дорогу сквозь тяжкое наследие поздней, склонившейся к упадку Руси Киевской, золотой, великой, но уже и нежизнеспособной россии Мы не знаем, чем болел московский князь Иван Иванович Красный, умерший удивительно молодым, всего 33 лет от роду. Был ли он болен с молоду? Едва ли. Именно от него родила Шура Вильяминова Митю, Дмитрия, будущего героя сражения на Дону. От больных отцов редко родятся столь здоровые дети». Но все упорно говорит об ином, об усталости от жизни, о страхе перед своей княжеской судьбой человека, возможно, и мягкого, и нестойкого духом, но, безусловно, не глупого, сумевшего углядеть государственные таланты Алексея сумевшего утешить боярского катору, возникшую после убийства хвоста, сумевшего удержать великое княжение в своих руках, пусть и с помощью бояр, пусть по благословению Джанибекову и за спиною Алексия, а все же удержать и держать, сдерживать до конца до смерти своей и тверских князей и чрезмерное притязание оргерда но что то надломилось в нем с последней поездки в орду некая болезнь души давно уже мучила молодого красивого красного лицом князя и теперь от малой причины малой длино у кого князь из не мог и почуял начало конца он лежал и глядел в невеликое забранное слюдоюю окошко на белый снег наконец то одевший кремник И думал. Мачеха и жена сидели, не отходя у постели князя. «Из Киева нет вестей», — вопросил князь слабым голосом. Александра помотала головою, сдержанное рыдание не дали ей говорить. «Позовите бояр. Всех», — попросил Иван. «И духовника моего, и архимандрита, и гуменов. Всех». Он умолк, и Шура, поднявшись на ноги, поняла, что ее Иван, которого и любила она, и жалела, и досадывала на него порою, приблизился к своему исходу. Дома собралась вечером. Князь попросил приподнять себя, устроить на возвышении. В тесном спальном покое в стало жарко от стольких собравшихся людей. «Детей приведите!» — приказал больной. Девятилетний крупный коренастый мальчик, ведя за руку младшего Ивана, вступил в покой, подталкиваемый Александрою, подошел к ложу отца. — Вот ваш наследник! — ваш князь! — поправился Иван, кладя руку на голову Дмитрия. Мальчик смотрел на него во все глаза, еще ничего, ничего не понимая. Детям, как и животным, недоступна идея смерти. Завещание уже было написано и утверждено, и не для того собрал сейчас Иван Иванович Боярскую Думу. Он обвел глазами суровые лица собравшихся мужей нарочитых в дорогом платье, в парче и жемчугах, много старше его, но все же полных сил и воли и желаний, среди коих самым главным у них являлось желание властвования. У него не было этого желания никогда. Он уступил бы и власть, и тихо жил бы еще долго, но некому было уступить. И вот он надорвался и умирает, упав под крестную ношу, доставшейся ему не по его плечам. «Уведи, Шура!» — тихо попросил Иван, кивнув на мальчиков. Пугливо оглядываясь на отца, оба тихо вышли из покоя. «Дмитрий, еще мал взяло. Сказал князь, глядячи куда-то мимо лица взоров В неведомую никому даль. Нужен муж достойный, Могущий править землей до его возрастия, И я собрал вас всех, Дабы утвердить общим приговором Великих бояр мужа сего, Держателя власти И место блюстителя стола княжеского. Каждое слово давалось Ивану с трудом, И потому он говорил медленно, с одышкой и остановками, но ясным, внятным голосом, так что понятно становилось каждому из бояр, что говорит князь не по наитию и не в бреду, а тщательно обдумав и взвесив свои слова и принявши твердое решение. И тут, когда Иван отдыхал, набирая сил, взгляды предсидящих заметались от лица к лицу». Вильяминов, Феофан Беконтов, Дмитрий Зерно, семён Михайлович, быть может, глубокий старик, переживший почти всех сверстников своих Ивана Кинфов, и вновь взгляды устремились к Василию Вильяминову. Неужто он? А почему бы и нет? Тысяцкий, родич по жене, возьмет по дину воспитания княжеских детей... Митф с Иваном. «Место блюстителям и воспитателям своего сына, главою княжества, порешили мы оставить ведомого вам всем и всеми уважаемого мужа», сказал Иван и вновь умолк, и договорил, наконец, «владыку Алексия». Ропот прошел по палате. Начали отирать лбы. Радость неложная явилась на многих лицах. Василий Верьяминов первый встал, опустился на колени перед ложем князя, приник губами к руке умирающего и зранил глухо, но твердо. «Выручим, княжа!» «Да будем!» «Клянемся и все!» «Как один!» Не было споров, зависти, не было пересудов. Бояре один за другим присягали, торжественно прикладывались ко кресту. Для всех был митрополит Алексей пастырем и главою, и все же предложить такое. Даже помыслить о том, чтобы его, владыку Алексия, садить главою страны на время малолетства Дмитрия сумел только он один. Умирающий князь Иван, быть может, сейчас, сей миг единый, показавший явственно, что и он тоже, вослед брату, достойный сын своего отца, Ивана Даниловича Калиты. Замкнулся круг. Где-то там, куда уходят, не возвращаясь, Калита, ежели он еще следил дела земные, верно одобрил выбор сына и приговор Думы Боярской, благословив на столы труды земные своего крестника. Но Алексей сидел в затворе в далеком Киеве, и никто не ведал, еще выпустит ли его Ольгерд живым. И судьба Москвы, судьба страны, судьба русской церкви, судьба православия и судьба всего языка русского — Качалась на страшных весах, или, инак сказать, висела на тоненькой нити, которую готовился уже перерезать Ольгерта. Иван Иванович скончался, посхимившись и причастившись через два дня, 13 ноября 1359 года, и был похоронен рядом с отцом в церкви. Михаила Архангела. Ольгерт обнял расцеловал гонца, велел накормить по княжски вручил к мятю кошель с серебром и забыл о нем. Иные гонцы в тот же час поскакали, обгоняя ветер в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом немедленно поднимать полки, Новые тайные гонцы были посланы в Киев, слухачи в Орду, где творилась новая замятня, уже дошли вести, что хан Кульпа, просидев на престоле шесть месяцев и пять дней, убит другим самозванцем, ханом Наурусом, который сел, кажется, прочно и уже вызывал к себе за ярлыками всех русских князей. Гонцы уходили в Суздаль, дабы подвигнуть тамошних князей на новую борьбу с Москвою, в Брянск к сыну с приказом держать наготове полки, в Новгород, Псков, Тверь, ежели бы знать, как повернет дело в Орде». Алексея можно было бы было убрать немедленно, думает Ольгерт, но в любом случае подвергнуть строжайшему заточению в тесноте, в яме, в каменном мешке, ежели бы князь Фёдор был посмелее. Василий Вильяминов, спасая от разгрома московскую рать, отвел полки к Можаю. Ржава была взята полоцкую ратью князя Андрея Ольгердовича после короткого, но отчаянного сопротивления. «Теперь, кажется, навсегда», — думал Ольгерт. Он велел сыну укреплять город, пообещав, что скоро приедет сам осматривать новое приобретение неуклонно раз за разом растущей Литвы. До окончательного разгрома Москвы и подчинения всего великого княжения Владимирского, полагал Ольгерт, оставались считанные месяцы, быть может, очень немногие годы, и то только в том случае, ежели его задержит Орда. Бежать алексею предлагали еще в сентябре, но тогда казалось, что он еще может уехать с честью, выручив клиры владычных бояринов». Бежать одному, бросив всех спутников, казалось ему соромно. «Беги, владыка!» — уговаривали его полоненные бояре и клирики. «Нам, как Бог даст, а, быть может, и смилуют гусурмана над нашей убогостью, лишь бы ты-то воротил на Москву». Теперь алексей рад был бы уже бежать. Из прежней кельи настоятельской его перевели в каменное узилище под церковью, а затем в земляную тюрьму». Яму, накрытую срубом, Двери которого день и ночь Охраняла литовская сторожа. В яму спускали кувшин воды И кидали, как собаки, Куски мяса и рыбы. Мясо было отравлено. Литвины не понимали даже того, Что Алексей, как лицо духовное, Имея на плечах схему, Не будет есть мясо все равно, Скорее умрет с голоду. Или не понимали, Или же испытывали его, Многие ломались в тарикой трудноте. Для нечистот Алексей вырыл ямку в углу. Воду, когда в ней был подозрительный привкус, он тоже выливал на землю, слизывая капли снега, заносимого сквозь щели внутрь сруба и попадавшего в яму. О том, что умер Иван Иванович... Ему с торжеством сообщил литовский воевода в тот день, когда Алексия, отобрав теплое платье, посуду и книги, ввергли в узилище. Теперь надежда оставалась у него одна — на Господа. Долгими ночами в знабкой темноте земляной тюрьмы он молил учителя укрепить его волю и дух, а между молитв судил себя со всей устрогостью и понимал, что был и крут, и нетерпим, и не так вел себя с греками, и не так с Ольгердом, и понимал, что инак и не мог, и не должен был себя вести, ибо это был его путь, и его крест, и его служение. Он уже как бы и вовсе простился с миром, и гадал теперь, что будет с Москвою, с Русью, с землей Владимирской, Сумеет ли он оттуда взглянуть еще раз незримо на просторы родимой земли, которая не должна, не может, права не имеет погибнуть? Полвека он, поверив провидению, работал дому государей московских и совершил многое. Но вот пал небесный огонь, молния ударила в дуб, прощепив ствол, И от мощного древа остались три малые отростка, Три мальчика-княжича на Москве, Митя, Ваня и Володя. Старшему из коих шел всего лишь девятый год. Казнишь или испытуешь ты, Преславный и многомилостивый? И вновь он молил Господа и думал, гадал, кто и что... И когда поможет земле Русичей восстать из праха? Росла Литва, и в минуты из тома духовной он уже и Ольгерду примеривал принять православие и править землей Русичей, прощая томление, прощая смерть свою и спутников своих. И тут была черта, край, предел гнева, скорби и отчаяния. Знал он Ольгерде. Ведал, что католическим патерам, а не православной греческой церкви, в конце концов, подарит он или потомки его землю русичей, и станет она пограничьем между Рдой и Западом, и угаснут в ней русская молфина, учение книжное, падут храмы, сгорят рики святых, в прах обрушат дворцы и палаты — И сам язык, расточаемый и угнетаемый, Забудет, кто он и откуда, Забудет дела отцов и славу предков, Обряды и навычьи старины, Хороводы и игры, ибо станут гонять их насильно в костелы, И там, на латинском чужом языке, Учить подчинению чуждым навычьям и иным обрядам. И великая страна, святая Русь, станет с недью войны за гордых латинских империй, где каждый немец или фрязин будет знатным мужем пред черную костью, пред мужичьем, который само начнет простираться в прах и кланить любому гостю заморскому, як царю земному». Нет, Господи, нет. Не дай возложи испытания тяжкие, грозы и муки, дабы очистились от грехов, но не дай тому совершить. Не дай угаснуть свету в родимой земле. Ты, Сергей, там, в Радонежских лесах, в обители Троицы моли Господа, да услышит тебя ибо я грешен. Господи, вот я, вот моя плоть, вот дух мой, Вот весь я пред Тобою. Вонми, Господи, пусть не узрю того, Пусть погибну здесь во смраде и скверне, Иной да заменит меня. Не погуби, Господи, народа, языка русского, Ибо о нём и в нем все, чем я жил до днесь на земли. Пусть даже так, даже с вершины сена я не узрю, Не уведаю того. Пусть дух мой сойдет в бездну И изгибнет до конечного истления своего. Но сохрани спаси землю прадедов. Господи, Господи, Господи!» Грязный ком глины тяжело упал в яму. Черная голова склонилась над ним. «Бочка!» — старушка позвал татарин. «Руська побили. Твоя побили». Татарин исчез. И тотчас в яму упало тяжело брошенное с высоты тело, и тихий стон, когда шум наверху утих, показал Алексию, что сброшенный с высоты человек жив. Он подполз к нему, потрогал, пальцы ощутили кровь, руки и ноги раненого были спутаны веревками, И только развязавши верви и кое-как приведя из раненого, страшно избитого пленников чувства, Алексей узнал станяту. Станька, приходя в сознание, хрипло попросил пить. Воды не было. Алексей собрал немного снега, полазав по краям ямы, раза два отпихнув от себя нелепый глиняный ком. Согрев снег в ладони, влил в рот Станять несколько капель влаги. «Ты, — Ты, владык? — спросил Станята, едва ворочая языком. Все лицо у него представляло собой сплошную кровавую рану. Били сапогами, уже связанного, непонятно, как и глаза остались целы. Станька, немного оклемавши, рассказал алексею что произошло. Оказывается, выкрасть митрополита пытались уже дважды. Последний раз дружина московитов подобралась едва не к самому месту заключения, и тут у стен лавры была окружена и захвачена Литвой. Одиннадцать трупов, живым не сдался никто, лежали в ряд на снегу. Это видел Станька сам, когда его волочили мимо, связав за спиной руки. Станька пытался оттай выйти из лавры в город и был схвачен по собственной оплошке. Его били смертным боем, и убили бы вовсе, но кто-то распорядил, узнавший в нем Алексеева предверника, бросьте сбитого в яму к митрополиту. Пускай идет там и умрет. «Не умру!» — упрямо мотнул головой у Станята. «Топерче не умру, раз с тобой вместе, владыка. А уж, коль придет, до да того. Вдвоем!» Он задышал хрипло, начал бредить, Алексей хлопотал над полумертвым, как мог, выдров у себя часть подрясника, перевязал стонять кровавые раны. Перед утром, по какому-то наитию, вновь наткнувшись на странный глиняный ком, не отбросил его от себя, как прежде, а надавил, и, почуяв некую пустоту, разломил подсохшую глиняную корку, обнаружив внутри круглый, недавно испеченный хлеб. У Станьки шатались все зубы, и Алексей кормил его мякишем, сам доедая душистые, замарные глиною, но несказанно вкусные корки. Он не видел своих отросших волос, худобы истанчившейся плоти, но потому, как рот и небо воспринимали нечаянный хлебный дар, понял, что голодают уже очень и очень давно. Спали они теперь, тесно прижавшись друг к другу, Так было теплее, и от касания живого, своего, близкого существа новые надежды пробуждались в ожесточившем сердце. Станята рассказал, что знал про иных. Кто погиб, кого из бояр, чая выкупа, увезли в Литву, кто отчаялся, сидя в затворе, рассказал и про подавленный бунт ратников, сделавших подкоп, но так и не сумевших вырваться на волю. Трупы беглецов потом приносили и складывали на снегу под стеною собора. Алексей подумал неволею о Никите, вообразив себе мертвого молодца под стеной церкви на снегу. Станята подумала о том же, поминувши с горем приятеля своего. Но не тот, ни другой ничего не сказали вслух. Было и без того слишком горько. Татарин еще раза два-три ронял им в яму обмазанные глиной хлебы, но когда Станята попытался заговорить с ним, тотчас испуганно завертел головою, вспятил от ямы и исчез. Верно боялся или не мог умедлить даже и мига под надзором иных ратников. — Почему нас еще не убили? — как-то выпросил Станята, который начал уже понемногу вставать на трясущихся от слабости ногах. «Не ведаю сам», — честно отмолвил Алексей. «Возможно, Ольгерт ждет он их вестей из Константинополя или Орды?» Алексей был недалек от истины. Ольгерт сожидал ответа на свое последнее послание патриарху Каллисту и вестей из сарая, куда нынче уехали к Новому хану за ярлыками на свои княжения все владимирские князья». В Орду московские бояре во главе с самим Вильяминовым повезли девятилетнего княжича Дмитрия. Иного князя не было нынче на Москве. Приехали суздальские князья, все трое. Прибыл Константин Васильевич Ростовский, переживший своего Шурина. Прибыл Василий Кашинский, князья мелких уделов. Прибыли с жалобами на московское утеснение наследники Дмитровского, Галецкого и Белозерского княжеских родов. Все те, кого обидел, потеснил, лишил удела некогда Иван-Калита, теперь дружно выпияли о мести и попранных московитами правах. Вновь раздавались подарки, рекой текло серебро, творились подкупы, но не было уже многих миров, преданных Москве или же некогда купленных ею. Растерянная тайдула, ожидающая с часу ночи своей гибели, также не могла и даже не пыталась помочь москвичам. Новый хан, назвавшийся сыном Джанибека, был далекий и чужой Владимирскому улусу человек. Когда ему привели девятилетнего мальчика, претендующего занять престол великокняжеский, даже рассмеялся, качая головой. «Ай-ай! Как же он будет править и давать дань!» Были и жалобы, и письма Ольгердовы. Вечером, после второго ханского приема, москвичи сидели у себя на подворье, растерянной кучкой, порою взглядывая в угол, где спал, разметав руки маленький мальчик. Их последняя надежда — сохранить высшую власть за Москвой. Но эта надежда угасала уже, несмотря на богатые дары и подношения. Василий Вильяминов тяжело опустил длань на столешню и помотал головою, словно от зубной боли. владыки Алексея нет», — выговорил он с болью. Феофан с Дмитрием Зерном требовательно возрились на Василия. «Дважды подсылал выкрасть владыку», — ответил он на немой вопрос сотоварищей. «Перебили наш и вся недолга» балажскому владетелю до да стоит написать высказал дмитрий зерно писали уже отмолвил феофан беконтов многое делали бояре на свой страх и риск не извещая друг друга к бы степью пройти можно было я бы ирать послал тяжело выговорил веряминов сжимая кулак Бояре замолчали чуилась Витало в воздухе уже, что великокняжеского ярлыка им за Москвою нынче не сохранить. И что тогда? Что же тогда не ведал никто из предсидящих. В углу спал, закинутый шубным овчинным одеялом, посапывая девятилетний мальчик, племянник Василия Вильяминова, будущий князь Дмитрий Донской. Только не про Дон, ни про Непрядву, ни даже про темника Мамая, который уже собирал силы на западе Великой Степи, не ведали собравшиеся за столом великие бояре московские, а ведали, что все рушит вокруг, потери идут за потерями, и дело Москвы, и дело Ивана Данилочка Литы грозит обратиться в ничто. Свеча оплывала и гасла, Пламя ее колебали токи воздуха, идущие от плохо заделанных оконниц. Мохнатые увеличенные тени шевелились по стенам. На улице бушевала метель. ерлык на великое княжение хан Наурус в конце концов передал суздальскому князю Андрею, заповедав прочим князьям «Знать и кому ж да свое княжение и не приступать и». Андрей, вдосталь напуганный ордынским нестроением, сметя к тому же силы Суздаля, Твери и Москвы, тотчас уступил ярлык своему брату Дмитрию. Так Дмитрий Константинович Суздальский, четвероюродный дядя малолетнего Дмитрия, добился, наконец, того, за что воевал всю жизнь его покойный отец, стал великим князем Владимирским». Перевернулась еще одна страница судьбы, и, быть может, не Москва, а Нижний Новгород станет теперь столицей Новой Руси, а Дионисий — ее новым митрополитом? Или же исполнится замыслы Ольгерда, и вся Русь подчинится Литве? Тот, от кого зависела теперь судьба Московского княжеского дома, сидел в смрадной яме в Киеве и ждал смерти. Ибо теперь, после того, как великое княжение ушло из московских рук, ничто уже не связывало Ольгерда, жаждавшего расправы со своим упрямым противником. Одно лишь задерживало, что совершить убийство должен был все-таки князь Федор, а не он, Ольгерд. А Федор по-прежнему вертел, сподличел, льстил лгал, Но стать явным убийцей митрополита русского все еще не решался. Меж тем близилось Рождество. Святками Ольгерт побывал в Оржеве, проехал бок бок с сыном по улицам захваченного и вновь укрепленного города, невольно любуясь Андреем, его посадкой, статью, княжескую повадку старшего наследника своего». Князю надобно много сыновей, ибо только на сыновей можно положиться, захватывая одно за другим чужие княжества. Так поступал Гедемин, так поступает и он, Ольгерт. Пока у детей сохраняется память рода, княжества не распадутся по поврось, и Литва будет сильна. Помогают же они до сих пор с Любартом и Кейстутом друг другу. Иной, более сильной и продолженной века связи Ольгерт не видел, и потому поневоле строил здание государства своего на песке. Он не понимал этого, ничью или иной, полагающей до сих пор, что родственные или дружеские любые личностные человеческие связи, неизбежно кончающиеся со смертью носителей своих, могут явиться достаточным основанием прочности государств, нуждающихся в наследовании традиций и власти. Тот единый, кто умел глядеть далее, прозревая в грядущие века, сидел в яме в Киеве и ждал смерти».